Глава двадцатая. В полумраке коридора пансионата, крадучись, двигалась диверсионная группа, а возглавляла шествие Семеновна. А вот смерть сплелась позади всех и о чем-то сосредоточенно думала. Хотя не совсем верно. Она решила, что нужно заглянуть на огонек к судьбе и начистить ей моську. Такого поворота событий, который произошел сегодня, Косточка ну никак не ожидала. Ну а как тут ожидать? Собираешься на дело планируешь мини-грабеж с последующим похищением, и оппа! Между важными делами тебя накрыла лавина романтизма. Нужно еще в отдел по амурным делам заскочить, к этих косой погонять и попинать хорошенько. Пробурчала она так, как готова была поклясться собственным реквизитом. Это заговор. А что, такой отдел существует? Отвлекла ее от плана избиения Зинаида. Ага, буркнула смерть и добавила. Пока. Только Захаровна в ответ собралась съязвить, мол, а ордер на устранение всего отдела имеется, как ее остановила Клавдия. Подняв руку, она показала жестом стоять. Все замерли, затаив дыхание, а виновница резкой остановки начала усиленно принюхиваться. И только Зинаида собралась впадать в панику, решив, что подруга уловила запах одного из лордов, как Семёновна ругнулась: "Ах, они барыги охреневшие!" Она, стремглав, рванула к двери одной из ниш. «Харчи заныкали!» «Может, вернемся, и ты, Мара, на них пар спустишь? По глазам вижу, тебе это необходимо!» Обратилась к смерти Захаровна, хотя и сама не прочь присоединиться к карательной операции. Тут ведь дело не в спрятанных продуктах, а в утраченном доверии. Хотя его никогда и не было. И все же осадок оседал на душе обманутых дам толстым слоем. «Времени нет, но наказать крыс нужно, чтобы так глупо не подставлялись», уперев руки в бока, возмущенно произнесла Семеновна, смотря на лоток с выпечкой и на разнообразные мясные изделия, которые висели на веревочках, подвязанные к длинной палке. С одной стороны, возмущение Клавдии понятно. Украсть столько много – это за лед. А с другой – она не знала, что те вместо украденного качественную иллюзию оставили». Когда пропажа обнаружится, у них будет железное алиби. А вот могинь подставить – это была идея Джульетты. А Клоус, который просек, что в пансионате казенные деньги оседают в сундуках казнокрадов, решил, что до ареста неплохо, чтобы могине друг другу нервы попортили. Он получит массу удовольствия, наблюдая, как эти ядовитые скорпионы будут жалить друг друга. Если у Веды был маленький план мести то Клоус жаждал развернуться на полную катушку, а если еще и Серегуса подключить, то тут будет жарче, чем в аду. С одной стороны, это им на руку. Большая часть врагов будет занята разборками, а в это время брат Серегуса вплотную займется поисками фрагментов кристалла ведьм. «Не думаю, что они бы так подставились», почесав затылок, с сомнением произнесла Мара. «Но наказать, что зажали, нужно». Так, срочно нужно все забрать, чтобы к ним переместилась пустая палка и лоток. Представляю, как у них вытянутся рожи. Хмыкнула смерть и продолжила возмущаться. Ты посмотри на них, обманывать они вздумали. И эта мелкая туда же, говорила я вам, она еще та прошмандовка. Не сотрясай воздух почем зря, давай думать, как все это утащить, остановила поток возмущения Клавдия. «Это не проблема. У меня пространственная сумочка имеется», ехидненько ответила Мара. Продолжая мысленно сокрушаться, она достала из кармана волшебную вещь и протянула ее Клавдии. Та в этот момент опустила взгляд на руку смерти и сдавленно пискнула. Затем, выпучив глаза, открывая и закрывая рот, стала показывать пальцем на запястье косточки. Зинаида удивленно посмотрела на подругу и перевела взгляд, куда Семеновна упорно тыкала пальцем. И тут же схватилась за сердце, застыла с открытым ртом. Смерть напряглась. Раз дев так пробрало, что они в раз красноречие потеряли, значит, случилось что-то из рук вон выходящее. Собравшись с духом, с опаской посмотрела на свою руку, вновь на девушек, закрыла глаза в надежде, что ей померещилось. Открыла и вновь глянула на свою кисть. Метка никуда не делась. «Ешкин кот!» — воскликнула. «Покрошу всех в капусту нахрен!» «А нас-то за что?» — отмерла Клавдия, услышав, что им угрожает опасность. «Да не вас!» — судорожно вздохнув, произнесла Мара, прикрыла глаза и попыталась усмирить сердцебиение. «Я не поняла, как такое возможно? Ты же смерть! И, кстати, кто твоя пара?» — приобняв ее за плечо, поинтересовалась Зинаида. «Мар, да ты не переживай шибко! Подумаешь, пара, ничего страшного! Косой херак, и ты вдова!» «Это на случай, если он тебе не нравится!» Попыталась ее успокоить Клавдия. «Думай, что говоришь!» — покрутила у виска смерть. «Ты что, не знаешь? Если истинная пара умирает, то и ты тоже! Хотя мне по-любому конец!» «Ты о чем?» — дружно спросили бабушки. «Моя пара Серегу с без пяти минут покойник!» — схлипнула Мара. «Это-то ухнула Клавдия. «Семеновна, пусть лучше будет эфирист, чем гном. Так что, невестушка наша, добро пожаловать в наш клуб, невест по глупости!» хохотнула Зина. Девы посмотрели друг на друга, их пробило на истеричный смех. Немного успокоившись, решили, что печали и скорби придаваться некогда. Дел по горло. Собрав все в сумку, направились к бару, где отдыхала их жертва. «И все равно никак не могу понять». Идя размашистым шагом по тропинке, рассуждала Зинаида. Как такое возможно? Ты же смерть, а он простой смертный. Закон подлости сработал, процедила Мара. Его хрен обойдешь. Не думаю, что дело в нем. Он, конечно, непредсказуем и срабатывает, когда его не ждешь. Но тут дело в чем-то другом. Не согласилась с ней Клавдия. И меня тоже занимает вопрос, как ты умудрилась парную метку приобрести? Насчет нас понятно, наши тела из этого мира. И мое тело из этого, перебила ее смерть. «А вот об этом поподробнее, пожалуйста», — притормозила Зинаида и посмотрела на работницу потустороннего мира. «Ты не думай, мы не из-за праздного любопытства интересуемся. Мы действительно хотим тебе помочь. Ты хоть и вредная, но как бы нам уже не чужая». Косточка, набрав воздуха, решила признаться. Дело было так. «Я сглупила. Меня пленили. Им нужна была моя сущность, по-вашему, душа» чтобы провести обряд приобретения бессмертия. В общем, и у них все равно ничего путного не вышло. Мало того, погибло бы много жителей этого мира, и равновесие в нем пришел бы конец. Тот, кто это делал, был не в себе. Вот тогда мне пришла на помощь верховная ведьма. Она помогла освободить мою душу из плена. Если коротко, мы с ней махнулись с телами, но взамен я дала клятву, что верну ведьмам былую силу. Они, узнав о планах предка нынешнего императора, пытались помешать ему совершить безумие, но силы были неравны, и женщины проигрывали. Тогда они провели обряд. Отдали все свои силы верховной, а часть заключили в кристалл. Они это сделали по двум причинам. Если ведьм ловили, то насильно лишали сил, делали из них вет, и тем самым маги получали больше могущества и отличный сосуд для их будущего потомства. Обычная история жажды власти. А вторая причина – без сил других она не смогла бы провести обряд переселения душ. «Да, грустная история. Только это не объясняет приобретение тобой метки», – возразила дотошная Клавдия. «А что тут объяснять? Закон кармы сработал. Блин, как не вовремя!» – начала сокрушаться косточка. «А он всегда не вовремя срабатывает. Такое ощущение, что они с законом подлости неразлучны, как сиамские близнецы». «Мар, а карма по какой причине тебя настигла?» «Так я в свое время заносчивой была. Красавица, глаз не оторвать. За мной ухаживали, а я нос воротила, да посмеивалась над всеми, когда о сердечных делах говорили. А потом мне неожиданно захотелось узнать, как это — любить. Это было сравнено вождению. Ну и решила закрутить с тем гадом, а дальше вы знаете». «Э, нет, что ты это на карму не похоже». «По мне тебя просто подставили», – высказалась Клавдия. «Ага». «Смахивает на месть», – согласилась Зинаида. «В общем, так», – начала она. «Сейчас воруем домового. Потом будем решать, как тебе помочь и силу ведьмам вернуть. И вообще могла бы сразу сказать, что помощь нужна, а то угрожать начала». Пожурила она несчастную косточку. «А я предлагаю отомстить», – тут же вмешалась Клавдия. «Поясни». «Мар, а что объяснять? Если мы совсем справимся, то вместо страдания ты обретешь счастье. Чем не место?» «Логично. Главное, чтобы было кому мстить», усмехнулась Косточка, а увидев вопрос в глазах девушек, снизошла до пояснения. «Я имела в виду, что может случиться всякое, я погибну. Забыли, что моя пара почти труп». «А живая водичка в этом мире имеется?» спросила Клавдия. «Э...» Зависла смерть, пытаясь вспомнить, есть тут это или нет. При замене тела она некоторых возможностей лишилась и многое стерлось из памяти, но об этом она никому никогда не признается. «Если нет, сделаем», — подмигнув, пообещала на Зинаида. «А сейчас пойдемте похищением займемся».